Восьмисотая. Гуру. Утрата одного компенсируется получением чего-то другого, ибо природа не терпит пустоты, а не следует ничем огорчаться слишком. Даже наитруднейшее приносит возмещение. Если поняли люди, что нет ничего, что можно было бы удержать или даже задержать дольше сужденного времени, многое бы облегчилось. Во всяком случае, легче было бы переходить из одного состояния в другое. Не считающий ничего своим может войти.